Уважаемые друзья, ещё больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Во время занятий, общаясь со многими ребятами разных рас и религий, я почти забывал об этом конфликте. У меня теперь было много друзей, и внешне я оказался счастливым. Ребята больше не приставали ко мне со сложными религиозными вопросами. Я с большим удовольствием играл в крикет, футбол, принимал участие почти во всех спортивных состязаниях. Конечно, не обходилось без ушибов и других травм, но всё это было естественно для спорта. И вот однажды произошло нечто неожиданное. В самом разгаре игры в футбол, когда я бежал по полю, пытаясь завладеть мячом, вдруг что-то случилось. Я упал на траву корчись от острой боли внизу живота. Вокруг меня тут же собрались товарищи. Почему он упал? Ведь его же никто не ударил. Что случилось? спрашивали ребята. Отнесите его в тень, сказал преподаватель. Я, погружённый в океан боли, почувствовал руки, поднимающие меня, а затем всё померкло. Когда меня везли на машине, я видел всё как сквозь снег или в тумане. В больнице я уже перестал различать голоса и воспринимать течение времени. Последнее, что я помнил, это слова доктора о том, что если бы меня привезли на несколько минут позже, у меня был бы перитонит. Очнулся я в палате на белоснежной постели. Боль в правом боку была ещё весьма ощутима, хотя и стала слабее. "Тебе повезло, Раби", радостно сказал дядя Дионарин, когда пришёл навестить меня на следующее утро. "Доктор считает, что твоя жизнь теперь в неопасности. На третий день я чувствовал себя уже намного лучше, и мне даже разрешили встать и самому пойти в туалет. Когда я выходил оттуда, внезапно мой правый бок буквально разорвала нахлынувшая волна боли. Всё вокруг закружилось и стало меркнуть. Стараясь не потерять сознание, я отчаянно попытался ухватиться за ручку двери, но не дотянулся до неё. В памяти промелькнула сцена с с ней на краю обрыва и то, что говорила мне на ней. "Иисус, помоги мне", закричал я. Я почувствовал руку, поддержавшую меня, хотя знал, что в туалете никого больше не было. Тьма рассеялась. Всё встало на свои места. От боли не осталось и следа. И я ощущал спокойствие и силу. Я вернулся в палату и лег на кровать, пытаясь понять, что же произошло. Комнату наполнила странная тишина, и я заснул. Когда я проснулся, то обнаружил, что мне на тумбочку кто-то положил маленькую христианскую брошюрку, которых я до этого никогда не видел. Она была написана о Свильдем Смитом. Я, конечно же, ничего о нём не слышал, и в ней рассказывалось об одном молодом человеке, который стал последователем Христа. И хотя эта история меня заинтересовала, мой ум, наполненный индуизмом, Не смог усвоить сущность христианства. Вскоре я снова забыл обо Иисусе. Каждый раз, возвращаясь из колледжа домой, я уединялся в комнате для молитв. Ровно в 6 часов вечера я с благоговением зажигал священные пламя деи в самом центре алтаря. Перед тем, как начать медитацию, я совершал арти с маленьким колокольчиком в левой руке из ожжённой деий. украшный цветами в правый я обходил три раза вокруг алтаря в честь каждого божества, повторяя соответствующую мантру. И вот в один из таких вечеров случилось нечто страшное. Совершая арти перед Шивой, я нечаянно столкнул локтем статуэтку Кришны, и великий бог упал с алтаря на пол, содрогнувшись Я осторожно поднял маленькую латунную фигурку и суже сам увидел, что она повреждена. Как я испугался. Я прижал Кришну к сердцу в полной раскаянии и желании объяснить Богу, что мне очень жаль, хотя и знал, что никакие извинения не будут приняты. Мне не было прощения. Неизменный закон кармы говорил об этом. Расплата, которую я получу в следующей жизни или даже в этой, будет так ужасна. Несомненно, она будет жестокой. Но если в этом маленьком идоле скрыто столько могущества, то почему же он так легко упал? Значит, фигурки богов абсолютно беспомощны, и мой страх перед ними начинал казаться мне абсурдным. Несмотря на растущий внутренний конфликт и все эти сложные вопросы, на которые я не мог ответить, каждую минуту, которая не была занята сном, учёбой в колледже или работой над домашним заданием, чтобы было достаточно редко, я выполнял свои религиозные обязанности. Я мог надеяться только на то, что моя верность будет отмечена и вознаграждена, хотя самосознание стало для меня уже больше мечтой, чем надеждой. Я много медитировал и всё ещё слышал небесную музыку. видел невероятные цвета, совершал астральные путешествия, встречался с духами, но ощущение того, что я был Брахманом, господом вселенной, великим разумом воплощённым во многих формах, которое существовало во мне долгие годы, сейчас оставило меня. Нирвана казалась недостижимой в этой жизни. Я боялся, что для этого потребуется ещё много перевоплощений, но сколько? Почему будущее должно быть таким неизвестным? Достижения моего отца казались ещё более великими, чем когда-либо раньше. Ясно, что он был аватарой, а я нет. Я решил стать великим гуру, и в глазах многих уже был им, но я не достигну нирваны в этой жизни. Я не был уверен ни в чём, но я никогда ни с кем не смог бы поделиться своими сомнениями. Внешне я был уверен в своей религии, и индуисты всё больше и больше почитали меня. К концу третьего года моего обучения в колледже Нани и тёти Левати пригласили к нам в дом многих соседей и родственников, чтобы совершить особую пуджу. Все гости старались выразить мне своё уважение и сказать что-нибудь хорошее о моём отце. Они превозносили мои заслуги, с обожанием смотрели на меня, и я снова подумал о том, что стану йогом, который принесёт славу нашему городку, гуру, собирающим вокруг себя много последователей. Мои внутренние конфликты были забыты. И хотя мне ещё не было 15 лет, я знал, что добился высокого положения среди индуистов. Это давало мне твёрдую уверенность в том, что я не был в числе тех лицемеров, которых критиковал дядя Дионавин. Церемонию совершал баба, мой духовный наставник и вдохновитель, признанный на всём Тринидаде индуистский лидер. Я с гордостью помогал ему, и это было для меня значительным событием. Перебирая яркие цветы в гирлянде, украшавшей мою шею, Я стоял около алтаря. Одна из соседок положила к моим ногам несколько монет и склонилась, ожидая благословения. Я знал, что она была бедной вдовой и зарабатывала жалкие гроши тяжёлым ежедневным трудом. Те приношения, которые я получал за одну церемонию, во много раз превышали её месячный заработок. Но если сами боги установили это правило, давать Барамину деньги и веды говорили, что это приносит большую пользу, то почему я должен чувствовать себя виноватым? У меня в памяти отчетливо всплыли гневные слова дяди Дианарина. Это касается их всех. Они ничего не делают бесплатно. Они получают так много денег, особенно от бедных. Я с чувством неловкости посмотрел на... на её монетки. Конечно же, я мог многое дать ей взамен и уже протянул руку, чтобы прикоснуться к её лбу, но вдруг услышал голос, сказавший мне: "Ты не бог, раби". Моя рука застыла в воздухе. "Ты не бог". Я был сражён. Я инстинктивно почувствовал что эти слова сказал мне истинный Бог, Творец Вселенной, и задрожал. Притворяться, что я благословляю эту женщину, было бы наглым обманом. Я знал, что должен упасть к святым ногам истинного Бога и умолять Его о прощении, но как объяснить это всем присутствующим? Я резко повернулся и стал пробираться через толпу, оставив бедную женщину в полной растерянности. Зайдя в свою комнату, я запер за собой дверь, дрожащими пальцами разорвал висевшую на шее цветочную гирлянду, бросил её на пол и рыдая упал на кровать. Мам Видела всё это и смотрела мне вслед с состраданием и добротой, которых я не заслуживал. Уже около месяца я не разговаривал с ней. Однажды она спокойно попыталась убедить меня, что я должен извиниться перед тётей. Она считала, что произошедшее было результатом моей уверенности в собственной правоте, проявлением эгоизма. Я не поддался на уговоры ма Более того, я выбежал из её комнаты, крича, что никогда больше не буду с ней разговаривать. Она посылала ко мне моих двоюродных братьев и сестёр, одного за другим. Они приносили от неё фрукты, подарки и говорили, что она умоляет меня о примирении, но я отвергал все предложения. Эти горькие воспоминания мучили меня, когда я лежал на кровати, поражённый словами истинного Бога. Моё сознание было разрушено, ведь я осмелился принимать поклонение, которого достоин только он один. Весь мой мир гордыни раскололся на кусочки. Я хотел попросить у Бога прощения за то, что так плохо обращался с тётей и ма, и со многими другими людьми, а больше всего я раскаивался в том, что крал у него поклонение людей, которое было предназначено только ему. Но я не знал, как к нему обратиться. И очевидно, мне не будет никакого прощения. Закон кармы накажет меня. Те преступления, которые я совершил, сделают моё следующее воплощение наихудшим. Может быть, для того, чтобы снова достичь касты браминов. Мне потребуется тысячи или миллионы пере воплощений. Кто мог поведать мне о том годесном пути, который предстояло совершить, чтобы снова забраться так высоко? Но встретиться лицом к лицу с моим настоящим было ещё больнее, чем думать об ужасающем будущем. Я никогда не смогу больше принимать поклонение ни от одного живого существа. Как мне избежать этого? И как я вообще смогу найти в себе силы признать публично перед теми, кто поставил меня на пьедестал, что я был всего лишь вором, который крал славу, принадлежавшую только единому Богу, бывшему над всеми нами? Я не мог даже представить себе, что смогу выйти из комнаты и снова увидеть людей. Они не поверят мне, если я скажу им, что ни один человек не является Богом и не достоин поклонения. И неужели я смогу им признаться, что узнал о себе такую горькую правду? Я не смогу преодолеть этот стыд, но я также не мог больше жить ложью. Я видел только один выход — самоубийство. Снова и снова я не мог больше жить ложью. Я возвращался к мысли, что, по-видимому, у меня нет иного пути. Я не мог точно представить, как это повлияет на моё следующее воплощение, но настоящего я боялся гораздо сильнее. День за днём я не выходил из своей комнаты. Я ходил взад и вперёд, заламывая руки, затем в изнеможении падал на кровать, чтобы забыться на короткое время беспокойным сном, а потом снова измерял комнату шагами или сидел на кровати, подперв голову руками. Единство всего сущего, которое я познавал во время медитации, теперь казалось мне ложью. Я просто был ослеплён своей гордыней. Я настолько хотел быть господом вселенной, что верил чему угодно. Что могло быть отвратительнее? Я был наихудшим лицемером. Когда-то я думал, что совсем скоро достигну самосознания, а теперь все больше и больше обвинял себя во всех грехах. Я вспомнил все украденные мною сигареты, всю ложь, исходившую когда-либо из моих уст, всю мою горделивую и самовлюбленную жизнь. Всю... Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Всю ненависть, с которой я относился к моей тете, несколько раз я даже желал её смерти, хотя сам всегда проповедовал ненасилие. И все мои добрые дела никогда не смогут перевесить это зло. Я уже сался при мысли о перевоплощении, уверенный, что карма сбросит меня на самое дно, на самые низ лестницы. Как я хотел найти способ обратиться к истинному Богу и сказать ему о том, насколько я раскаивался. Может быть, он жельцы надо мною но в этом не было никакого смысла ведь карму нельзя изменить сейчас я боялся пускаться в астральные путешествия несмотря на то что раньше это доставляло мне радость но я не знал никакого иного способа познать бога моя религия опыт занятия медитацией всё говорило мне что я смогу найти истину только лишь заглянув в себя И я снова попытался это сделать. Однако это ни к чему не привело. Вместо того, чтобы найти Бога, я только разворошил осиное гнездо зла и почувствовал свою полную испорченность. Мои страдания усилились, и вина и стыд стали для меня невыносимой ношей. Если я не смогу найти Бога в самое ближайшее время... Мне придется совершить самоубийство, несмотря на то, что последствия такого малодушия будут ужасными. Я больше не мог жить без Бога. Однако я боялся отнимать у себя жизнь, зная, что это испортит следующее воплощение. Будущее оказалось темным и безрадостным. Мне необходимо было как-нибудь спасти свой рассудок. На пятый день я вышел из... помылся, немного поел и ничего никому не сказав, вернулся в комнату. Но впервые я оставил свою дверь открытой. Это было маленьким знаком к примирению, и я надеялся, что семья поймёт его правильно. На большее я пока ещё не был способен. Карма и благодать. «Раби к тебе пришли», — сказала Шанти, войдя ко мне в комнату. «Кто?» «Моя подружка из школы. Она хочет с тобой поговорить». В гостиной меня ждала девушка лет восемнадцати. Я остановился в дверях, вопросительно глядя на нее. «Карма и благодать». Увидев меня, она быстро встала, и на её лице зажглась яркая искренняя улыбка, щедча откуда-то изнутри. Вряд ли она много понимает в жизни, подумал я, если так счастливо. Привет, Раби. Меня зовут Молли, мягко произнесла она. Я много слышала о тебе и захотела поговорить. Да? О чём? спросил я нетерпеливо и добавил: Садись, пожалуйста. У меня не было для неё времени. Что ей нужно? Почему Шанти не осталось с ней? Она, наверное, ушла на кухню. Я узнала, что ты очень религиозен и захотела с тобой познакомиться. Она попросила меня немного рассказать о себе и о том, насколько полноценно я нахожу свою религию. Пытаясь скрыть внутреннюю пустоту за многими словами, я солгал ей, сказав, что вполне счастлив, и что моя религия истинна. Она терпеливо выслушивала мои помпезные и даже высокомерные заявления. Без каких бы то ни было споров, она выявляла мою опустошенность своими тактичными умными вопросами. В конце концов она спросила, «У тебя в твоей религии есть какая-нибудь...» конкретная цель. Да, ответил я. Я хочу стать ближе к Богу. А ты знаешь его? Да, солгал я, пытаясь скрыть неуверенность. Я верил, что истинный Бог существует, но не имел о нём ни малейшего представления, не знал ни одной мантры, связывающей с ним, и не мог встретить его в медитации. А ты тоже индуистка? Нет. Я была ею. Но сейчас я христианка. Кто? Ужаснулся я. Христианка? Я поняла, что можно узнать Бога и стать ближе к нему только через Иисуса Христа. А я верю, что могу приблизиться к Богу «Только с помощью моей религии», – страстно крикнул я, – «в душе, понимая, что опять лгу. Ведь на самом деле я понял, что чем ближе я подхожу к индуистским богам, тем дальше отхожу от истинного бога, которого искал. Но я никогда никому не признался бы в этом, особенно христианам. Многие из тех, кого я знал, не знали. называвши себя христианами вели такую жизнь, что я не хотел иметь ничего общего с их религией. Я встал со стула, чтобы закончить разговор. Мне казалось, что мы не можем понять друг друга. Но она очень тихо и спокойно сказала такие слова, которые заставили меня сесть обратно. Библия Учит, что Бог — это любовь. И я бы хотел рассказать тебе о том, как узнала Его. Я был ошеломлен. За все те годы, которые я изучал индуизм, я ни разу не слышал ничего подобного. Из-за того, что Он любит нас, Он хочет помочь. приблизить нас к себе. Это потрясло меня. Я, как индуист, хотел приблизиться к Богу, а она говорила мне, что Бог с любовью сам пытается сделать нас ближе к себе. А также Библия говорит о том, что грех мешает людям не только стать ближе к Богу, но и вообще познать его. Поэтому он послал Христа умирить за наши грехи. И если мы поймём это, то получим прощение и сможем познать его. Эй, Подерджика перебил я Молли. Похоже, что она пыталась обратить меня в свою веру. Нужно было возразить ей. Я верю в карму. Что ты посеешь, то ты и пожнёшь, и никто не сможет это изменить. Я не верю ни в какое прощение, это невозможно. Что сделано, то сделано. Но Бог может всё, сказала Молли уверенно. И он дал нам путь прощения. Иисус сказал: "Я есмь путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через меня". Иисус и есть этот путь, и так как Он умер за наши грехи, Бог может простить нас. Это я уже отказывался принимать. Я всегда настаивал на том, что индуизм был единственным путем, но при этом я спорил с Гитой, в которой говорилось, что все пути ведут к одному и тому же, и что бы человек ни делал – Даже без какой-бы-то не было религии, карма и перевоплощение неизменно приведут его к Кришне. Но разве согласиться с тем, что Кришна это всеобщая судьба, было легче, чем с тем, что Христос это единственный путь? И был ли Кришна тем, кого я искал? Нет. В сердце своём я знал, что он не был тем истинным Богом, которого я хотел узнать. Но я был слишком горд, чтобы признать это, и продолжал спорить, защищая многие противоречия индуизм, пытаясь при этом сохранять уверенный вид. Несмотря на её терпение или из-за него, я не смог сдержать себя и начал яростно жестикулировать и повышать голос, решив ни за что не стать переубеждённым этой девушкой. Но она была так спокойна, Она казалась настолько уверенной в своих отношениях с Богом, что в конце концов мне захотелось выведать у неё этот секрет. А почему ты так счастлива? неожиданно спросил я. Ты, наверное, много времени проводишь в медитации. Я раньше занималась ею, ответила Молли. Но перестала. С тех пор, как я пригласила Иисуса в свою жизнь, он полностью изменил меня. Он дал мне радость и мир, которых я не знала до этого. Затем она посмотрела на меня и сказала: "Раби, ты выглядишь не очень-то счастливым. Я права?" "Я совсем несчастлив". Я бы так хотел быть таким же радостным, как ты. Неужели это сказал я? Я думал, что никогда не смогу даже Марс сказать об этом. И вот сейчас я проговорился незнакомому человеку. Могла ли она помочь? И ведь мне нужно было больше, чем радость. Я хотел знать Бога. Сам ты не сможешь стать по-настоящему радостным, сказала Молли. Если нет серьёзной причины, то радость долго не продлится. Я счастлива от того, что мои грехи прощены, и это изменило всю мою жизнь. Мир и радость даёт Христос, когда мы узнаём его. Перестань постоянно говорить об Иисусе, перебил я её нетерпеливо. Он просто один из богов, такой же, как все остальные, да к тому же ещё и христианский бог. А я хочу знать истину о Бога, творца всей вселенной. Так ведь Иисус. И есть именно он. Молли была необычайно спокойной и говорила с твёрдой уверенностью. Моё состояние было абсолютно противоположным. Я никогда не мог относиться к индуистским богам так, как относилась она к Иисусу, будто он был её другом. и сидел тут же в комнате рядом с нею мы полдня разговаривали не замечая как летит время я спорил порой выходя из себя и даже повышая голос за последние месяцы я всё чаще и чаще терял самообладание несмотря на это моля оставалась спокойной и невозмутимой Я продолжал описывать ей индуистских богов во всём их великолепии, блистал своим знанием древних философов, но всё это не могло сравниться с тем, что чувствовала она сама. Я жаждал её мира и радости, но не собирался уступить хоть в чём-нибудь, касавшемся моей религии. И хотя она этого не говорила, было понятно, что если я поверю в то, что Иисус был богом, умр за меня, И мог простить мои грехи, то вся моя прошлая жизнь лишилась бы всякого смысла. "Ну, мне пора", сказала она и встала, чтобы уйти. Я вдруг почувствовал себя оскорблённым. Я брамин, снизошёл до того, чтобы разговаривать с изменницей, предавшей свою религию и пытающейся заставить меня сделать то же самое. Я ненавижу христиан, закричал я. Я никогда не стану христианином даже на смертном одре. Я был рождён индуистом, и я умру индуистом. Она посмотрела на меня с состраданием. Перед тем, как сегодня лечь спать, раби, пожалуйста, встань на колени и попроси Бога открыть тебе истину. А я Буду за тебя молиться. Она помахала мне рукой и ушла. Через открытую дверь я видел, как солнце опускалось над водами залива. Скоро оно закатится за Пунта-Пенест, гору на севере Венесуэлы, и землю быстро покроет ночная тьма. Я посмотрел на свои руки и увидел, что они были сжаты в кулаки так, что ногти врезались в ладони. Вернувшись к себе в комнату, я стал шагать взад-вперёд, чувствуя, как во мне сражались две армии. Никогда ещё мой внутренний конфликт не доходил до такого состояния. Мне казалось, что предстоит сделать выбор между жизнью и смертью, и я был буквально раздираем на части теми силами, которые тянули меня в противоположные стороны. После разговора с молле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 Я в полной мере познал всю черноту своего сердца и в конце концов пришёл к выводу, что все мои священные купания, пуджи, йога не смогут изменить меня. Как было бы замечательно, если бы то, что говорила моли, оказалось правдой. Тогда я смог бы надеяться, что Бог простит меня. И допустит к себе. Я хотел в это поверить, но Иисус – христианский Бог. А я никогда не стану христианином. Но если я останусь в том же положении, что сейчас, то не смогу жить. Я боролся за самосознание, но понял, что безнадежно потерял себя. Я не могу жить. От самоубийства меня удерживал только страх перед тем, что будет после смерти. Моли говорила, что Бог любит меня, и что она познала на себе его любовь. Я завидовал ей и ненавидил её за то, что она была христианкой. Гордость требовала, чтобы я не соглашался ни с одним её словом, но моё положение было слишком безнадёжным, и я старался только не упасть в собственных глазах. Я стал молиться, сознавая, что я тем самым поддаюсь на ее уговоры. Молилась ли она сейчас за меня? Бог, истинный Бог и Творец, умоляю, пожалуйста, открой мне истину. Пожалуйста, пожалуйста. Это была моя последняя надежда. Вдруг внутри меня что-то произошло, и я впервые в жизни почувствовал, что моя молитва услышана истинным Богом, который любит меня и заботится обо мне. Слишком усталый, чтобы думать, я упал на кровать. и моментально заснул. Последнее, что я помню, это твёрдая уверенность в том, что Бог услышал меня и ответит на мою молитву. Глава 14. Просветление. Эй, раби. На кухню, где я разговаривал с тётей, готовявшей ужин, зашёл Кришна. Его манеры и внешний вид очень изменились за последнее время. Казалось, он был рад тому, что нашёл меня. "А ты знаешь, что для того, чтобы попасть на небеса, тебе нужно родиться свыше", спросил он. "Да, конечно, я собираюсь родиться коровой. Вот это и есть мои небеса". но честное и открытое лицо Кришны остановило мою саркастическую реакцию. Он держал в руке маленькую книжку и листал страницы, пытаясь найти что-то. Это сказано в Библии. Я сейчас покажу тебе от Марка, от Луки, от Иоанна. Вот это здесь третья глава, послушай. Иисус сказал ему в ответ: Истинно, истинно говорю тебе: если кто не родится свыше, не может увидеть царствия Божия. Что ты на это скажешь? Я не знал, что и подумать. Был ли это тот же Иисус, о котором мне давным-давно говорила нани, и которого молли называла истинным Богом, умершим за наши грехи? Наверное, это он. «Дай посмотреть», — сказал я, чувствуя странное волнение. Кришна протянул мне книжку. По мере того, как я читал, я начинал понимать, что это и было мне нужно все три недели после разговора с Молли. Мой прежний мир полностью рухнул, но все встало на свои места — родиться Молли. свыше. Именно это мне и необходимо. Я очень хорошо понял, что имел в виду Иисус. Он говорил не о перевоплощении, дающем человеку новое тело, а о духовном рождении, которое изменяет человека изнутри. Теперь я был действительно взволнован. Почему же я раньше не понимал этого? Перевоплощение даёт всего лишь новое тело, но мне нужно совсем не это. Я не мог представить себе лучшее воплощение, чем то, в котором нахожусь. Я родился в высшей касте, в богатой семье, сыном йога, имел все возможности получить образование и религиозное обучение и не достиг того, к чему стремился. Наивно было предполагать, что я смогу исправиться, возвращая свой этот мир в других телах. Каждый новогодний вечер я, как и многие другие, принимал решение на предстоящий год. И всегда на первом месте в этом списке стояло решение бросить курить. Мой кашель становился всё сильнее и сильнее, но я не мог остановиться. В первый день нового года я верил, что исправлюсь, но уже на следующий день снова возвращался к старым привычкам. Проходило совсем немного времени, и мой несносный и вспыльчивый характер снова давал о себе знать, особенно после того, как я пытался найти успокоение в медитации. Что-то неправильное скрывалось во мне самом, и просто смена тела не решит этой проблемы. Как бы замечательно было, если бы Бог не только простил меня, но и помог мне измениться. После того, как я попросил Бога открыть мне истину, я постепенно начинал видеть себя в ином свете. Раньше я думал, что мир вращается вокруг меня и каждый должен подстраивать свою жизнь под мои желания и обращаться со мной как с Богом. Я был настоящим тираном и, конечно же, не был Богом. Я никогда им не стану. Для меня было огромным облегчением осознать это. Я больше не хотел быть богом, но и не мог оставаться в том положении, в котором находился. Я хотел стать новым человеком. И если Христос не сможет полностью изменить меня, тогда мне не зачем было его прощение. Раньше я стремился к разным мистическим ощущениям как к средству избежать суеты повседневной жизни, которая называется майей, иллюзией. Но сейчас я нуждался в силе, чтобы прямо смотреть в лицо судьбе и идти тем путём, который предначертал мне Бог. Я хотел ощутить глубокие перемены в самом себе, а не просто спокойствие во время медитаций, которое быстро смеяется на гнев и раздражение. Мне нужно было получить новое рождение, духовное, а не телесное. За ужином все говорили о письме от Лари. из Канады, где он изучал философию в университете Макгилл после того, как получил самый высокий балл на кембриджских экзаменах. Мы гордились им и хотели поскорее узнать о его дальнейших успехах. Потом беседа перешла на будущее Кришны, и дядя Дионадин настаивал на том, чтобы он пошёл поступал в Ларри. Возможно, ему удастся получить стипендию в университете в Лондоне. Я был слишком занят своими мыслями, и не принимал участия в семейных разговорах. Мне нужно было сказать им нечто очень важное, и я всё пытался подобрать нужные слова. Меньше чем через неделю мне исполнится 15 лет. Какой подходящий день для того, чтобы получить новое рождение? Все уже встали из-за стола, а я ещё колебался. Дядя Джинари и Кришна приготовились отнести маму в гостиную. Мне необходимо было сказать им всё сейчас. Но я боялся. Ну ладно. Самое главное, я сообщу потом. Ма. Да раби. Подумала ли она, что я внял её мальбам о примирении или просто сам смутился? Я не хочу, чтобы вы праздновали мой день рождения, траби воскликнула Шанти. Ты что, серьёзно? Почему, раби тихо спросила Ма. Ты же знаешь, как все мы каждый год ждём этого дня. В её глазах было столько любви и грусти. Несомненно, она подумала, что моя просьба вызвана размолвкой между нами. Нет, вы, может быть, неправильно меня поняли, сказал я. Я просто хочу, чтобы в этом году Всё было по-другому. Никто больше не возражал. Моё слово было законом, когда дело касалось всех религиозных и праздничных церемоний. Как долго тянулось время. Наконец-то наступил мой день рождения. Я даже близко не подходил к комнате для молитв, где по обыкновению проводил большую часть дня. Наверное, семья удивится этому, но я боялся объяснить причину таких изменений. Я собирался пригласить Иисуса войти в мою жизнь и хотел получить рождение свыше. Однако, несмотря на принятое решение, у меня не хватало храбрости выполнить его. Что подумает обо мне моя мать, если я стану христианином? А все пандиты, которые учили и наставляли меня, и все индуисты, которые поклонялись мне и верили, что я помогу им получить лучшее воплощение. Как мог я всех их предать? Что скажут гассины соседи, которые ставили меня в пример своим детям? В тот момент, когда я попрошу Христа стать моим Господом и Спасителем, я потеряю всё: браминскую касту, статус молодого йога, благословение индуистских богов, добрые отношения моей семьи. Я сразу же буду исключён из индуистского общества и стану ниже, чем низшая каста. А что если после всего этого Иисус не простит меня и не поможет мне? А вдруг через него я не смогу узнать Бога? Мог ли я рисковать столь многим, если не уверен в результате? Так пришёл и прошёл день моего рождения. День, в который я хотел быть рождённым свыше, но всё ещё боялся открыть своё сердце Иисусу. И в тот вечер, ложась спать, я чувствовал себя несчастнее человека когда-либо до этого. конец третьей кассеты